Чайка и баркас. Старый баркас понимал, что доживает последние годы своей жизни. Да и жизнь его существования было сложно назвать. Пару лет назад люди вытащили его на берег, да так и оставили ггнивать. Никому не нужный и всеми забытый. Как известно, корабли погибают не в море, корабли умирают на берегу, и нет более печальной кончины для них, чем смерть на суше. Первое время баркас думал, что его оставили здесь ненадолго. Вот пройдёт несколько дней, и на горизонте появится его друг, буксир, который вытащит его в море. Снова расправится белоснежный парус на его мачте. Она пал обесново будет звучать грубые, но такие родные словечки моряков. И снова он навалится форштевнем на податливую волну, разрезая её на две части и оставляя за собой пенный след. Но буксир не появлялся. Мачта уже почти сгнила и держалась на одном честном слове. А на палубе хозяничал молчаливый и угрюмый ветер. В один из дней его разбудили громкие людские голоса. Барка сообрадовался: "Ну, наконец-то, сколько можно было ждать?" Но люди не спешили выходить на нём в море. Когда они принялись отрывать от него медные части и резать парус, ему всё стало понятно. Больше всего баркаs переживал из-за того, что его предал друг, буксир Ведь они были как братья и клялись друг другу в вечной дружбе. Но, видимо, эта дружба была не настоящей, иначе буксир давно бы уже спас его. От этой мысли на душе становилось ещё горше и обиднее. Несколько недель назад он подружился с чайкой, которая прилетала иногда, чтобы посидеть на его носу и перекинуться с баркасом парой слов. Вот и сегодня его разбудил шум её крыльев, а через мгновение он почувствовал, как две лапы мягко опустились на палубу. Когда ты выйдешь в море, не забудь, что по старому фарватору уже никто не ходит. Не хватало еще, чтобы ты распорол себе брюхо в этот знаменательный день. — Я уже никогда не выйду в море, — скрипнул Баркас. — И ты прекрасно это понимаешь. Чайка недоуменно наклонила голову на бок. — Что значит «не выйдешь»? Ты опять за свое? Баркас скрипнул что-то себе под нос и замолчал. Чайка, важно, прошлась от носа к корме и, развернувшись, ткнула клювом в полузгнившую доску. — Что? — Недовольно откликнулся корабль. "Мне не нравится твой настрой", задумчиво произнесла чайка. "Послушай меня, мой друг. Каждый на этой земле рождается со своим предназначением. Ты рождён для моря, а это значит, что рано или поздно ты всё равно окажешься в море. Понимаешь? Это судьба, твой путь. Нет таких сил, которые могли бы изменить этот порядок вещей. Почему же тогда я сейчас гнию на берегу?" Это временно, уверенно произнесла чайка. Жизнь всегда расставляет всё по своим местам. Это неотвратимо и определённо. Важно лишь то, каким ты встретишь тот день, когда снова увидишь море. Если будешь грустить и тосковать, как ты это делаешь сейчас, к тому времени от тебя останется один киль, с которым море поиграет и снова выбросит на берег, как надоевшую игрушку. Если же ты будешь ждать и верить, что рано или поздно это всё равно случится, то море встретит тебя как старого знакомого. Оно нежно качнёт тебя на своих руках, и Чайка запнулась и замолчала. Что и и всё будет хорошо. Поэтому давай-ка взбодрись. Баркас молчал, только лишь иногда поскрипывая оторвавшейся доской, которая стучала по его борту при резких порывах ветра. Лучше расскажи мне, какое оно сегодня. Его нос был повёрнут в сторону берега, поэтому уже несколько лет он не видел смысла в своей жизни моря, довольствуясь лишь шумом прибоя. О, сегодня оно красиво, как никогда раньше, развернувшись к воде, произнесла чайка. Сегодня оно слегка задумчивое, но удивительно сосредоточенное. Как будто оно готовится к чему-то очень важному для него. Его движение медлительное и размеренное, будто бы оно идёт навстречу с кем-то очень дорогим для него, и пытается насладиться ожиданием, растягивая его своей нерасторопностью. Сегодня оно тёплое и доброе. Оно гладит берег своими волнами так нежно, как будто это его единственный сын. Но я вижу, что на горизонте собираются тучи, тяжёлые, серые тучи. Они волнуют море, оно тревожится, но знаешь, как-то по-доброму, как будто перед встречей со своим старым другом, которого очень давно не видел. Вот такое сегодня море. Баркас слегка задрожал и неожиданно заскрипел ужасно тоскливым звуком. Ты снова плачешь, покачала головой чайка. Не нужно. Успокойся. Скоро начнётся шторм. Хочешь, я побуду с тобой? Так, да. всхлипнул баркас и снова задрожал. Вот и хорошо, кивнула чайка и уселась на палубу, поджав под себя лапы. Тогда рассказывай мне, что тебе сегодня снилось. Мне снится только оно, ты же знаешь. Да, знаю, она снова бросила взгляд на горизонт. Сегодня будет жестокий шторм. Очень жестокий. Шторм бушевал, как в последний раз. Резкие порывы ветра раскачивали баркас, заставляя его скрипеть и пищать. Огромные волны накатывали на берег, обдавая градом брызг его корму. Молнии прочерчивали в небе белееватые линии, на мгновение выхватывая из темноты чайку, прижавшуюся к борту баркаса. А они молчали. Всё равно из-за шторма сложно было разобрать слова, да и не нужны они были. Баркас чувствовал на своей спине этот маленький комок перьев, и ему становилось не так горько от своего одиночества. Чайка ощущала дрожь судна и понимала, что находясь здесь, она делает нужное и важное дело для своего друга, поддерживая его в трудную минуту. Что это? Удивлённый голос Баркаса прорезался сквозь грохот волн. Где? Чайка поднялась на лапы и закрутила головой во все стороны. Что происходит? Чайка, ты здесь? Здесь? Что случилось? Мне, кажется, я двигаюсь. Что это? Чайка выглянула за борт. Действительно, Баркас потихоньку скользил к воде, по песку. Море так разбушевалось, что волны, не успевающие возвращаться обратно под напором своих собратьев, докатывались до Баркаса, потихоньку приподнимая его и увлекая за собой. «Получилось!» Чайка даже подпрыгнула на месте. «Я же тебе говорила, все обязательно случится, даже если ты в это не веришь! Море забирает тебя обратно!» «Неужели это правда?» Голос Баркаса дрожал от волнения. «Получилось!» Ано, не забыла обо мне. Я же говорила тебе, что он сегодня как будто к чему-то готовится. Оно готовилось к встрече с тобой, слышишь? Баркас молчал и медленно скользил к морю. Ещё полчаса его корма качнулась на воде, а затем форштевень царапнул напоследок берег, оторвался от него навсегда. Баркас снова увидел свою мечту. Снова ощутил своим дряхлым телом всю мощь, силу и энергию моря. Еще через час он был уже в ста метрах от берега. Море бросало его из стороны в сторону, раскачивая на волнах, а Баркас смеялся. Наслаждаясь каждым своим движением, он заливался громким и радостным смехом. Он был счастлив. Он был счастлив даже тогда, когда вода стала заполнять его прогнивший трюм, ведь он умрет не на берегу, он умрет в объятиях своей вечной любви. А что может быть лучше такой смерти? Чайка, чайка, слышишь меня? Пытался перекричать он шум шторма. Ты была права, оно не забыло обо мне, оно меня не бросило. Моя судьба, моё предназначение в этой жизни моё море и я. Мы снова вместе, чайка! Птица пыталась что-то ответить, но баркас её не слышал. Оттолкнувшись от палубы тонущего судна, она взмыла в небо и принялась кружить, наблюдая за последними секундами жизни Баркаса. «Прощай, Чайка! Спасибо тебе за все! Ты и всегда была! Помнить! Никогда не забыл! Прощай, Чонг!» Волны замкнулись над Баркасом, и он навсегда исчез в пучине своей любви. «До встречи, друг!» Тихо шипнула птица и взмахнув крыльями полетела к берегу. С той памятной ночи прошло 2 года. Чайка часто возвращалась к тому месту, где когда-то она со своим другом проводила вечера, скрашивая его одиночество. Туда, где они любили беседовать обо всём, что угодно. Туда, где все темы всё равно сводились к одной. К разговорам об этом бесконечном и прекрасном море. Так и сегодня постаревшая чайка тяжело опустилась на берег и взглянула на море мутными глазами. Её пошатывало и качало. Годы взяли своё. На секунду прикрыв глаза, она почти сразу провалилась в сон, но из дремоты её вывел шум крыльев над головой. Приоткрыв глаза, она увидела рядом с собой молодого альбатроса. Он смотрел на неё своими тёмными глазами и даже как будто слегка улыбался, переминаясь с лапы на лапу. Мне кажется, вы не очень хорошо себя чувствуете, произнёс альбатрос. Да, судя по всему, мне осталось недолго. Вы плохо видите? Только силуэты. Альбатрос вздохнул и снова переступил с лапы на лапу. Я бы мог рассказать вам, какое сегодня море. Почему-то мне кажется, что для вас это важно. Чайка повернула голову и уставилась на незваного гостя почти слепыми глазами. "Думаю, что оно сегодня красивое, как никогда раньше", тихо произнесла она. "Сегодня оно слегка задумчивое, но удивительно сосредоточенное, как будто оно готовится к чему-то очень важному для него. Его движения медлительны и размеренны". Вот-то аноидёт навстречу с кем-то очень дорогим для него перебил её альбатрос и пытается насладиться ожиданием растягивая его своей нерасторопностью. Я рада, что ты вернулся. Чайка наклонила голову и прикрыла глаза. Я скучала по тебе, баркас. Теперь я понимаю, почему ты не пришёл за мной тогда, мой друг буксир, кивнул альбатрос. Надеюсь, что ты погиб в море и тебе не пришлось гнить несколько лет на берегу. Да. Я распорол брюхо в старом форваторе. Помнишь, я предупреждал тебя о нём? Почему сразу не сказал, что чайка это ты? Судьба, мой друг, она всё равно расставит всё по местам. И нет таких, да, да, я помню, хмыкнул альбатрос. Нет таких сил, которые способны изменить этот порядок вещей. Именно. Полетели, взмахнул крыльями альбатрос. Полетели, мой друг. Теперь твоя очередь. провожать меня. Две птицы оттолкнулись от берега и взмыли в небо, расправив свои крылья над этим прекрасным, бескрайним и бесконечно очаровательным морем, над их судьбой и предназначением, с которыми они повязаны навечно. На берег вернулась только одна птица. Но это было неважно, ведь если ты рождён для моря, то что бы ни произошло рано или поздно ты всё равно окажешься в море хоть в этой жизни хоть в следующей